Девятнадцать. Кровеносная система. Давным-давно жил да был царь берендей который очень любил порядок. Сундуки в его дворце стояли строго по порядку, от самых маленьких у дверей до самых больших под окнами. Деревья в царских садах высаживались ровными рядами, по ниточке. Посуда на столах расставлялась по линеечке, и горе тому стольнику, который клал ложку не на вершок от тарелки, а чуть дальше или ближе. Об одном жалел царь Берендей, что не может навести порядок на небе, по которому звезды были разбросаны как придется, без какой-либо симметрии. У всех придворных на кафтанах были нашиты номера. Чем меньше номер, тем выше чин. Главный царский боярин под первым номером числился, а помощники садовников или конюхов под 300 какими-то. Однажды царь решил навести такой же порядок в организме и назначить каждому органу свой номер, а то ведь непонятно, кто главнее, желудок или селезенка. Собрал царь мудрецов на совет и стали они думу-думать. Только вот науки анатомии в те времена еще не существовало, поэтому думали они, как придется. Один предлагал с языка начать, он где самый главный, другие на первое место желудок ставили, а третий – глаза. Долго спорили мудрецы а к единому мнению так и не пришли. Надоел царю их галдеж, и стукнул он кулаком по столу, что было силы. Мудрецы вздрогнули и разом умолкли. «Сердце у нас главное, ваше величество», — нарушил молчание главный книгачей. «Оно сейчас чуть из груди моей не выпрыгнуло, и вообще чуть что, так сразу стучит, предупреждает, словно колокол тревогу бьет. Твоя правда», — согласился царь, у которого сердце часто около, если он непорядок какой-то видел. Так и записали, и повелось с тех пор. Сердцем почуял, сердце подскажет, люблю всем сердцем, приглашают всего сердце и так далее. А на самом деле подсказывает нам головной мозг, и за чувства наши тоже он отвечает. Сердце это насос, качающий кровь по сосудам, просто насос и ничего более. Сердце представляет собой полый то есть пустой внутри мышечный орган, расположенный в грудной клетке за грудиной и состоящий из двух половин – левой и правой. Каждая половина сердца состоит из двух камер – предсердия и желудочка. Левая и правая половины сердца не сообщаются между собой. Размер сердца человека примерно равен размеру его кулака. Сердце сокращается поочередно – сначала предсердие, а затем желудочки – После обоих сокращений наступает стадия расслабления, во время которой сердце наполняется кровью и отдыхает. В организме здорового взрослого человека за минуту происходит от 60 до 70 сердечных сокращений. При физических нагрузках или при волнении число сердечных сокращений учащается, а во время сна урежается. В сердце находятся клапаны, которые препятствуют току крови в обратном направлении, Клапаны образованы складками внутренней оболочки сердца. Между предсердиями и желудочками находятся так называемые створчатые клапаны. Трехстворчатые между правым предсердием и правым желудочком и двухстворчатые между левым предсердием и левым желудочком. Клапаны не мешают току крови из предсердий в желудочке, но препятствуют току из желудочков в предсердия. На выходе из сердца тоже есть клапаны, которые из-за формы створок называются полулунными, Эти клапаны не позволяют крови, выброшенной в кровеносную систему, затекать обратно в желудочке. В кровеносной системе человека два круга кровообращения – большой и малый. По большому кругу осуществляется снабжение органов и тканей кровью, насыщенной кислородом, которая называется артериальной кровью. Из левого желудочка артериальная кровь поступает в аорту – самый крупный кровеносный сосуд нашего организма.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 Затем кровь попадает в крупный сосуд, называемый легочным стволом. Легочный ствол делится на левую и правую легочную артерию, по которым кровь поступает в легкие, где отдает углекислый газ, насыщается кислородом и через легочные вены, их четыре, две правые и две левые, поступает в левое предсердие, чтобы дальше разносить кислород по всему организму.